Боже, они ведь сейчас над военно-воздушной базой Кислер. Учения там проводят регулярно. Значит, и система раннего обнаружения есть. После выходки в Галп в порте военные летчики с огромным удовольствием сдадут его ФБР. При первой же возможности нужно опуститься пониже в зону помех от земной поверхности. Попробуй вспомнить дом, в который Джо привозил тебя ночью. Он недалеко от МакКоума. А что еще? Ничего. При штурме той лачуги обнаружили пикап Хьюи. Значит, они с Эбби уехали как-то иначе. Там были другие машины? В раз повторяю, я никогда не была в лесном домике. Так, может, разговоры слышала? Там есть трактор, точно знаю. Хьюи иногда подрабатывает тем, что участки распахивает. Уилл попытался представить, как Хьюи и Эбби на ржавом Джоне Дире удирают от спецназа. Что за ерунда? А что еще? Что еще? Подумай о семье Джо. Какие машины могли быть у них? Раздраженная Шерилл лишь покачала головой. В колл-центре отеля Бори Ваш молодой оператор кратал время за чтением полной версии «Противостояния». Когда поступил звонок на главную линию, он, как обычно, ответил «Отель-казино Бори Ваш». Но когда попросили номер 28021, нажал на клавиатуре alt выполняя макрокоманду, записанную по настоянию администратора реми готра Сработала цифровая коммутация, и на экране высветился номер переадресации. Проверив выполнение макрокоманды, оператор с чистой совестью вернулся к роману Стивена Кинга. Звонок заставил уила подпрыгнуть, но, быстро взяв себя в руки, он достал из кармана сотовый и посмотрел на часы. «Я отвечу», — объявил он спутнице. «Если это Джо, выясню, что хочет, и буду действовать по обстоятельствам. Держи трубку у моего уха, а когда я скажу, нажми красную кнопку». Девушка взяла телефон, но Дженнингс молчал. Боже, ну, как он сразу не подумал. Работая на максимальной мощности, двигатели барона ревут подобно урагану. Ну, допустим, он скажет Хике, что они стоят в пробке. Но как объяснить этот рев, слышный в кабине, несмотря на звукоизоляцию? Тем более звук очень специфический, и Джо может его узнать. Сотовый продолжал звонить. У Уилла два варианта сбавить скорость до минимума и надеяться, что Хики не расслышит гул или полностью заглушить двигатели. Второй вариант намного опаснее, зато дает стопроцентную гарантию. «Будешь отвечать или нет?» Радуясь, что еще не начал снижаться, доктор переключился на холостой ход, повернул лопасти пропеллеров так, чтобы не оказывали сопротивления воздуху и остановил оба двигателя в жуткой давящей на уши тишине самолет начал падать черт завизжала девушка что случилось давай подключайся кукольное личико стало мертвенно бледным мы разобьемся все в порядке подключайся гудок потом шипение все связь установлена джо как дела док ты там что уснул там ёкнуло сердце «Боже, да ведь Хики о кипарисовом люксе, — говорит. Уиллу казалось, похититель сначала должен позвонить Шерил и удостовериться, что деньги получены. Но Джо, очевидно, решил по-другому. Значит, Готра смог переадресовать звонок и врать про пробку у отеля больше не нужно».